Высокая задумчивая Гвин Кифер и неугомонная лопоухая У-У официально расторгли брак с ним торжественным актом вечного презрения. Восемь его детей прошли через обряд отречения, хотя поговаривали, что Дерани, младшая, потом прошептала «Чтобы ты там не натворил, папка, я все равно тебя люблю». Детрингеру, разумеется. Не дано было этим утешиться. А очень скоро запасы энергии на утлом суденышке, брошенном в безбрежный океан пространства, истощились, и Детрингер, когда пришлось перейти на строгий рацион, изведал голод, холод, жажду и пульсирующую головную боль кислородного голодания. Со всех сторон его окружало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 и открыл затуманенные глаза. Потом он поглядел в иллюминаторы и снял показания навигационных приборов. Ну, — но вот, межгалактические пучины и позади, — сообщил он Эчору. — Нас вынесла к планетной системы. и Эчор приподнялся на алюминиевом локте и произнес, — Тип Солнца? — Тип О, — ответил Детрингер.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 Сцена столь же комичная для глаза, сколи невыносимая для слуха. Запасы энергии неумолимо таяли. Рацион пришлось урезать вдвое, потом вчетверо. Агрегаты едва функционировали. Тщетно умолял и Ичор своего хозяина влить заряд его батарей в студеные обогреватели корабля. Дрожа от холода, Детрингер упорно отказывался.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 Детрингера не убедили его рассуждения. «Лучше бороться и принять смерть, чем прозябая сохранить жизнь», заявил он. «Хозяин, — почтительно заметил Ичор, — сие ересь. Вероятно, беззаботно согласился Детрингер, но так уж я полагаю, а интуиция подсказывает мне. Что-нибудь подвернется». Ичор содрогнулся и втайне вознес молитву во спасение души хозяина. Он все же надеялся, что Детрингер примет помазание вечного одиночества. Капитан Эдвард Мейкнис Макмиллан стоял посреди главной рубки исследовательского судна Дженни Линд и изучал ленту, которая струилась из координирующего компьютера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 Обнаруживает слабость командира. В дверь постучали. И, не дожидаясь разрешения, в комнату вошел полковник Кеттельман. — На первый взгляд здесь недурно, как по-вашему? — заметил он. — Профиль планеты производит благоприятное впечатление. Сухо отозвался Макмиллан. — Прекрасно! — заключил Кеттельман и тупо уставился на данные, представленные компьютером. что нибудь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 наблюдали за безупречной посадкой большого космического корабля. — Что и говорить, пилоты истины ас, — заметил Детрингер. — Знакомство с ними я почел бы за честь для себя. — Думаю, вам представится такая возможность, — отозвался Ичорн. — То, что они приземлились рядом с нами, имея в распоряжении всю поверхность планеты, вряд ли может оказаться случайностью.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 который в студенческие годы сотрудничал в газете «Солнце Феникса». Рамон Дельгада, инженер-шотландец с весьма необычной биографией, получил приказ разбудить корреспондентов. 15 минут спустя еще не совсем пришедшие в себя журналисты уже рвались узнать, что происходит. «Мы совершили посадку на планете земного типа», – объявил Дельгада но без всяких следов цивилизации и разумной жизни. — А разбудили нас для чего? — возмутился Квибрадо из Северо-Восточного агентства новостей. — Дело в том, — продолжал Дельгадо, — что здесь находится космический корабль, и на нем, естественно, разумный инопланетянин. — Тогда другое дело! — сказала Мелисент Лопец, сотрудница издания «Женская одежда». — Вы не обратили внимания, как он одет? «Установлено ли, насколько он разумен?» — спросил Матиас Упман из Нью-Йорк Таймс. «Каковы были его первые слова?» — поинтересовался Анжел Потемкин из NBCCBSBC. «Он ничего не говорил», — ответил инженер дельгадо «Его пока ни о чем не спрашивали». «Вы хотите сказать?» — изумился Е.К. Квет Цатла из Западного агентства новостей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 Упман включил С-31 и протянул второй микрофон инопланетянину, который после некоторого колебания взял его. «Проверка, раз, два, три! Вы поняли, что я сказал?» «Вы сказали проверка, раз, два, три!» — произнес Детрингер. Все облегченно вздохнули. Первые слова были, наконец, сказаны, и Упман во всех учебниках истории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 от бесконечного потока вопросов. Полковник Кеттельман тоже двинулся за ним, ведь именно он, в конце концов, отвечает за безопасность экспедиции и его долг – узнать истинные намерения чужеземца. Произошла небольшая стычка – выяснение отношений. В результате было решено, что Макмиллан, как символический представитель народов Земли,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 Беседа Детрингера с капитаном макмилланном прошла блестяще. Оба тактичные, терпимые, стремящиеся понять точку зрения собеседника, они во многом сошлись во взглядах и почувствовали друг другу определенную симпатию. Капитан Макмиллан не без удивления отметил, что инопланетянин Детрингер ближе ему, чем полковник Кеттельман.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 Полковник Кеттельман нахмурился. — Прошу прощения. — Ага, — сказал переводящий компьютер С-31. Это вежливый звук, обозначающий короткий период молчаливого раздумья. — Чушь собачья, — рявкнул Кеттельман. — Ага, вовсе ничего не значит. Так, говорите, вам нужно топливо? — Да, полковник, — подтвердил Детрингер.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 Тут как раз нет никаких затруднений, сказал Кеттльман. У нас его полно. Но, на мой взгляд, нам сперва следует кое-что обговорить. Что именно? поинтересовался Дотрингер. Послужит ли это нашей безопасности? Не вижу связи. Это вполне очевидно. На Ферланге, судя по всему, технически высокоразвитая цивилизация, а являясь таковой,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 Нас уже след простынет, и они ни шиша не узнают. Подобные действия не лишены были бы смысла, — сказал Детрингер. — Не поддерживай я постоянную радиосвязь. Как только я увидел ваш корабль, сразу же связался с базовым командованием. Я сообщил им все, что мог, включая предположение о типе вашего солнца, основанное на вашем физическом строении и, вероятное, месторасположение вашей родины по результатам анализа ионного хвоста. — Ишь! — умник! — с досадой произнес Кеттельман. — Я проинформировал командование о том, что запрошу из ваших явно обильных запасов немного топлива. Полагаю, отказ в моей просьбе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 Скалил клыки с фотографией, особенно поражала сморщенная, высохшая человеческая голова. Трофей осады Тегуси Гальпы. Сам полковник в шортах цвета хаки занимался гимнастикой, сжимая пальцами рук и ног резиновые мячики. — Да, Датрингер, чем могу быть полезен? Я пришел узнать, почему вы не присылаете мне топливо.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 — Я думал, он не согласится. — а Он тоже так думал, — сказал Детрингер. Но я сумел его убедить. И он передал Ичору свой разговор с полковником. — Значит, вы солгали? — печально произнес Ичор. — Да. Но Кеттельман знает, что я лгал. — Тогда почему же он помогает? — Из опасения, что я все-таки говорю правду. — Но ведь ложь.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 Его приход, казалось, не явился неожиданностью. Детрингеру сразу же предложили пройти в офицерскую. Полковник Кеттельман расположился в глубоком кресле, по обе стороны которого замерли вооруженные солдаты. Строгое лицо выражало злорадство. Тут же с непроницаемым видом сидел капитан Макмиллан. «Ну, Детрингер, — начал полковник, — что сейчас вы хотите?»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 чем когда-либо, так как он выполнил правительственные указания. Вскоре они были уже в глубинах космоса. — Хозяин, куда мы направляемся? — спросил Ичер. — К какому-нибудь новому чудесному миру, — ответил Детрингер. — А может, навстречу гибели? — Возможно, — сказал Детрингер, — но с полными баками.